Петр слушал сперва со вниманием и даже с любопытством, как будто стараясь понять, но потом отвернулся, пожимая плечами со скукой. «Ну, будет! Не переслушаешь тебя, старик! Мало я, видно, вас дураков казнил, довешил. И чего вы лезете, какого вам рожна? А думаете, меньше вашего я церковь Божью чту и во Христа Спасителя моего верую? И кто поставил вас, рабов, судить между царем и Богом? Как дерзаете!» Докукин встал и поднял взор к темному лику в своде собора. Упавший оттуда луч солнца окружил сияющим венцом седую голову. «Как дерзаем, царь!» — воскликнул он громким голосом. «Слушай, Ваше Величество!» Божественное Писание глаголит, что есть человек, что помнишь его, Господи, или сын человеческий, что посещаешь его. Умолил его малым, чем от ангелов, славою и честью венчал его, поставил над делами рук твоих, все покорил ему под ноги его. И самовластно повелено человеку быть. Медленно, как будто с усилием, Петр отвел глаза от глаз до Кукина, уходя, повернулся к стоявшему рядом Толстому и произнес. «Взять в приказ, держать за крепким караулом до розыску». Старика схватили. Он отбивался и кричал, все еще прорываясь что-то сказать. Его связали, подняли на руки и понесли. «О, таинственные мученики! Не ужасайтесь и не отчаивайтесь!» Продолжал он кричать, глядя на царевича. «Потерпите, мало еще, потерпите, Господи Иисусе! Аминь!» Царевич смотрел и слушал весь бледный, дрожащий. «Вот как нужно!» «Вот как нужно!» — думал он, словно только теперь вдруг понял всю свою жизнь — и точно все перевернулось, опрокинулось в душе его. То, что было тяжестью, сделалось крыльями. Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние, но также знал, что не забудет того, что понял. И он, когда Кукин поднял взор к темному лику в своде собора, И почудилось ему, что в косых лучах солнца, в голубых волнах дыма кадильного этот исполинский лик движется, но уже не уходит прочь от земли, как Давича, а спускается, сходит с неба на землю, и что это сам Господь грядет. И с радостью подобной ужасу повторял он, «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь.